на замок. И приходится жевать стоя, вспоминая фильмы о безработных, в очереди за похлебкой. Только порадуешься достижением демократии сразу разочарование. Ноги уже гудят. Напоминает о себе седалищный нерв. В жизни было слишком много подвигов. Гудбай, Лестерсквер. Возвращаемся в королевские гвардейцы Кот опустошает еще одну бутылочку валерьянки, а я падаю, изнеможенный, на кровать. Прощупав на всякий случай, как подобает чекисту, не лежит ли под одеялом пластиковая бомба или стройная гетера. Новое испытание. Почти тут же телефонный звонок. Вы уже у себя, полковник? Мы сейчас к вам зайдем. Сердце замирает. Кто это? Кто эти мы? Зачем зайдем? Ошибка? Нет. Полковник — это я. В чем же дело? В чем же дело? Вскакиваю и нервно хожу по комнате, как Наполеон при Ватерлоу. Потираю высокий лоб, напрягаю память, смотрю в блокнот. Какие мы? Боже! Как я это сразу не подумал? Конечно же, английская контрразведка. Опять! Видимо, в давние времена они сфотографировали меня на ковре с прекрасной дамой. И сейчас настало время захлопнуть капкан. А я-то дурак совсем расслабился. Потерял бдительность. Рассюсюкался. Забыл об опасности. Как нас учил Феликс Эдмундович? Холодно все обдумай. Ясно, что придут тебя вербовать. Не надо паники и хватит бегать козлом по комнате. держись старина соберись силами встретим врага достойно как подобает коммунисту забыл что бывшему если попробовать завернуть руки запущу в окно канделябром движится народ быстро привожу себя в порядок прыскую на физиономию любимый одеколон хюга босс подарок жены они тоже думаю в роковой момент Тщательно расчесываю жидкую шевелюру, выпускаю из верхнего кармана белый платок. В красно-ребоватом пиджаке. В галстуке, расписанном сочными вишнями. Он вызывает зависть друзей и ненависть врагов. В серых фланелевых штанах, из которых торчат вишневого цвета туфли. Выгляжу героем, готовым дать отпор провокаторам. Что там? Павка Корчагин и Павка Морозов. Что там подвиги разведчиков, Кадочникова и Штирлица? Держись, мой мальчик, Нас не умирать. Раздаются стуга в дверь. Я придаю лицу твердость, Еще раз гляжу в зеркало, Отмечаю склеротическую красноту щек, И поступью командора, Величественно, словно памятник, Выхожу в прихожую. У двери стоит смирный негр-портье и держит серебряный поднос с какой-то бумагой. Он церемонно кланяется и быстро уходит. От волнения даже не радуюсь, что он не сверлил меня глазами, выклянчивая чаевые. Это телеграмма от Криса. Он задерживается на несколько дней. «Какая жалость, что я не остался у него в квартире!» Гвардейцы обходятся в копеечку. В пенсики. Отель мне явно не по карману, придется выметаться. С этими тяжелыми мыслями остается только разоблачиться, еще раз грустно полюбоваться вишнями на галстуке, просмотреть вечернюю газету и завалиться спать, засунув под бок хмельного кота. Утро туманное, утро седое. Это у Тургенева. А в окна королевских конногвардейцев радостно светит английское солнце. И туманом даже не пахнет. Словно это не суровый Альбион, а божественная Италия. Жалко покидать этот отель. Жалко из колониального полковника превращаться в постояльца Люмпина. Бреюсь. Бросаю в чемодан все маленькие отдельные мыльца, шампуни, гели, бальзамы, лосьоны и пластиковую шапочку для волос. Савок? Да.